Глава пятьдесят Прибывшие из ясинграда внесли лепту в наше настроение. Гулянье завершилось по умолчанию. Больше никому не хотелось водить хороводы, петь песни и плясать. Даже есть не хотелось, что неудивительно после такого обильного застолья. Кусок в горло больше не лез. Чего пригорюнилась, любавушка, ко мне подошел святогор. Взял за руки и прижал их к своей груди. Аль тревогу затаило сердце твое. «Затаила! Ох, затаила!» — к тон ему ответила я. «Как же не затаить, когда беда такая нависла над миром-то?» «Так ты не горюнься! Послезавтра свадьбу справим!» «Так и тьма падет!» — он был полон оптимизма. «А вдруг не падет?» — во мне разумности было куда больше. Что-то не верилось в волшебную силу свадьбы. «По мне так дело керосином пахнет, и придется воевать с тьмой. Тогда восстанем супротив нее и будем биться!» — Патетики в нем было, хоть отбавляй. — Это, конечно, здорово, но хотелось бы без битв, — проворчала я, хоть сама прекрасно понимала, что свадьба — свадьба, а воевать надо будет. — Тогда давай надеяться на лучшее. Он поцеловал мои ладошки. — Хорошее лекарство от тревоги надежда на лучшее. — Замечательно придумано. И как только я сама не догадалась, сарказм буквально сочился из меня. Все же не по мне было такое бездействие и унылая надежда на лучшее. Чем ожидать, что будет, лучше бы разобраться раз и навсегда. Хоть человек я мирный и предпочла бы не ввязываться в разборки с тьмой, но если их не избежать, то надо действовать без промедлений, пока тьма силу не набрала, да коварный план не придумала. Мне бы в бой на передовую крушить голову тьме и кромсать ее ненавистное тело. Да только что можно сделать в моей ситуации? Даже не знаю, как можно помочь ситуации. Видите ли, все, что от меня требуется, это всего лишь выйти замуж за возлюбленного. Способ бесспорно приятный, но, по сути, не особо действенный, как мне казалось. Но другого не было. Оторваться от мысли меня заставила суета возле столов. Ворон с важным видом сворачивал скатерть. Хорошо, что посуду не надо было мыть со скатерти самобранки. Все, что на ней стояло, в нее же и ушло бесследно. Мужчины разнесли столы по домам. Яка вначале хотела оставить столы, мол, послезавтра свадьба снова будет, да только ни у кого в доме не было запасных столов, так что каждый забрал свой. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей о тьме, я взялась за работу. Засучив подол, яростно стала драить окна в доме родителей Святогора и до блеска намывать полы щеткой. А всё потому, что надо было деть куда-то энергию, скопившуюся во мне. Если бы кто дал мне сейчас свести счеты с тьмой, то она долго искала бы пятый угол на земле, а потом сгинула бы от моего натиска. — Любава, что случилось? — Святогор отобрал у меня тряпку. — Весь день только и делаешь, что моешь, трешь и убираешь. — Не могу сидеть без дела, — призналась я. — Переживаю по поводу всего. Боюсь, что тьма не сгинет после нашей свадьбы, а ведь сейчас она нависла над Ясеньградом и угрожает людям. Там моя подруга. «Переживаю за все!» — Светогор, понимающе кивнул. «Надо подождать!» — опять завел свою излюбленную тему. «Не беси меня!» — рявкнул я. «Задолбал, честное слово! Любовь любовью, но нечего меня раздражать!» Он остолбенел от моей грубости. «Нет, ну ей-богу, что он как дитё малое! Подожди, да подожди! Не могу я ждать! Деятельность во мне кипит так, что крышу сносит!» а он, как назло, под руку лезет со своим, надо подождать. Очень хотелось надеяться, что со временем либо я привыкну к его поведению, либо он все же изменится. А то никакая истинность не спасет его от моего праведного гнева и бранного слова. Хорошо еще, если карающий тапок в не пойдет. А то по спине отшлепаю, если что, не по мне. Чтобы отвлечься, я выглянула в окно. Яка вела кочевой образ жизни в избушке, лениво гуляющий по полянке. Медовый месяц, судя по всему, у еги с соловьем был невыездной. Впрочем, сейчас тьму победим, а потом пусть катят на юга. Трансфер возьмет на себя Горыныч. Доставит хоть в Дубай, хоть в Хургаду, хоть в Анталью. Или по местным обычаям заморский отдых не в чести. Тогда, может, в Крым махнут? Или Крым пока не наша под турками. Короче, разберутся. И тут мне пришло в голову хоть как-то сгладить ожидания. Надо махнуть кленки в ясинград Подругу проведаю, со свадьбой поздравлю, да на свою свадьбу приглашу. Заодно сама проветрюсь. Так сказать, на людей посмотрю, себя покажу. Очень достойный способ скоротать время в ожидании свадьбы. Видимо, мандраж брал верх над разумом, раз пришла в голову такая шальная мысль. Мне бы ее рассудительно отмести, но нет. Часть тела под поясницей жаждала приключений. Ох, плохая идея отправляться в путь прямо перед свадьбой. Да еще тогда, когда тьма атакует. Но у меня словно в голове перемкнуло. Настолько хотелось перемен. И я решилась на путешествие. Раз уж ёшкин кот да ядрёный вождь так хорошо дорогу нашли, то грехом мне эту дорогу не показать.